Глава тридцать седьмая. Маша. Маш, ну где ты витаешь? Что дарить будем парням-то? Очнулась, глядя на Настю Маркевченко. Покраснела. Снова задумалась о том, что случилось на новогоднем празднике. Я с тех пор частенько вот так выпадала из жизни. Один раз даже преподаватель до меня не с первого раза достучалась. Кошмар. Но я никак не могла себя заставить не думать о нём. Не думать, не мечтать. Хорошо, хоть по оценкам не съехала. «А что, у нас носки и пена для бритья. Вышли из строя?» Сдержалась, чтобы не поморщиться. Алена в последнее время сильно изменилась. От испуганной серой мышки осталось примерно ничего. Девушка иногда напоминала мне озлобленного и испуганного зверька, живущего по принципу «бей-беги». Хотя все мы стали не теми, кем были. Даже за собой замечала, что больше не улыбаюсь так открыто, как раньше. Как там говорят, жизнь потрепала. А еще на рожон лезу. Осторожно, аккуратно, чтобы никто не догадался. Ищу его глазами. Встречи с ним. Каждый раз, когда он впереди курса на разводе, проходит мимо, сжимаюсь в тугую пружину. Как от этого избавиться? Ален, мы вообще-то такое дарили на от Е... парням в школе. А тут хочется большое спасибо сказать им. Да и вообще, нормальные они у нас. Все согласно закивали в ответ на слова Дианы. Мозговой штурм выходил так себе. Мы уже полчаса как уединились в женской комнате. И хоть до 23 февраля был почти месяц, хотели решить побыстрее что-то с подарками. А то мало ли нас прикроют, или что еще сделают, отчего доступ к покупке пропадет. Мы уже наученные боевым опытом. Спасибо, пожалуйста. Ага, нормальные. Тогда что, они приехали с отпуска, как с цепи сорвались? Верно подмечено, я бы тут даже не спорила. Из воротов с Макаром вернулись злые, как собаки. Как-то их настроение напрямую влияло и на нас. Многие парни были тоже весьма раздражительны, но всех переплюнул Семён. Тот и раньше не отличался кротким нравом, а приехал из отпуска и стал на людей бросаться. Буквально. Его даже стаскивали с Васильева. после неудачной шутки последнего. Груша ему такой выговор сделал и в наряд поставил. Забыла название. Ну, тот, где один пару часов сидишь с автоматом разряженным, и сеть там не ловит. Парни там мучаются особенно. Или спят. Хотя спать, сидя в ограниченном пространстве, то еще удовольствие. А давайте просто их накормим. Они ж все время ноют, что им не хватает человеческой еды. Фальцева, как всегда, удивляла. Ее идеи — это что-то с чем-то. Но, признаюсь, мне показалось интересным. Ухватилась за эту мысль. Можно заказать шашлыка, картошки жареной сделать. Сказал человек, у которого нет кухни. Ответила та, что готовить не умеет. Смотрела на спор Волобоевой с Фальцевой. Не знаю, что случилось, но иногда Вероника как с цепи срывалась на Вику. Такое ощущение, что она в курсе была моего... инцидента. «Картошку могу я пожарить», — ответила Настя Маркевченко, прекращая спор. Все закивали. Народ знал, что готовит она обалденно. И девушка пару раз уже приносила свои пирожки ребятам. А Андрею она даже, по нашей просьбе, торт бисквитный испекла. «Супер, насть Думаю, от твоей картошки я бы тоже не отказалась!» Диана переводила тему, разводя фальцевую волобуеву по разным углам. А я злилась. Не надо меня защищать. Я больше не та дурочка, что была раньше. Эта история меня многому научила. И со временем я отрастила колючки. Хотя подозреваю, что это пока незаметно внешне. стало Девочки, как по команде, на меня посмотрели. Я же жёстко, чётко и без соплей отчеканила. В общем, решили. Настя нажарит картошки, я могу заказать шашлыков. А ещё мясо купим, типа карбонада. И газировки. Все немного растерянно закивали. Я же развернулась и пошла из комнаты девочек. Пары кончились. Надо было идти на уборку. У нас привязана территория в виде лекционного зала, и мы с девочками условились убирать её по два человека. Мы попали с Аленой. Уверена, она, как всегда, подойдёт позже. Раньше я её жалела, мыла частенько за двоих. А потом надоело. Я тоже устаю. Ну и что, что живу здесь? Между прочим, минусов у общежития. Тоже порядком. С соседкой моей мы не особо ладили. Общаться было, собственно, не с кем. Иногда казалось, что вся моя жизнь — это юридический институт. Я и выходила из него не так часто. Поплелась по взлётке, а потом спустилась на два этажа ниже. Под промозглым ветром побежала между корпусами. Холод пробирался под палёвку. Бррр. «Ну и чего ты бегаешь, раздетая? Бушлат не учили брать с собой?» Он возник, как из ниоткуда, и на мои плечи действительно опустился бушлат. Ойкнула, глядя на хмурого Литвина. Это был первый раз с момента нашего новогоднего выступления, когда он ко мне обращался. Смеркалось. «Что он так поздно делает в институте?» Ребята со старших курсов после обеда обычно рассасывались или уходили по своим делам. Я это точно знала, так как старалась проходить там, где сидела группа Максима. Бушлат вешать не разрешают в аудиториях. А ты в библиотеке раздевайся. Девчонки наши всегда так делают. И он подмигнул мне. Подмигнул мне. Внутри бабочки замахали крылышками, как сумасшедшие. Я смотрела прямо на него, а лицо парня вновь стало хмурым. «Не смотри так на меня». «А то что?» «И откуда взялась эта смелость, это странное безрассудство?» «Внутри поднималось раздражение. Я же не вчера родилась. Я видела, как он смотрел на меня». Слышала, как девочки говорили, что так глядят не на каждую. Точнее... Точнее сначала я не могла поверить в такое. Снова и снова отводила глаза, смущалась. Пока как-то не попала с фальцевой в наряд. Та как раз застала меня за просмотром видео с концерта. Без всякой иронии она сказала. «Красиво смотритесь. И пели вы круто». Покраснела, спасибо сказала и покосилась на девушку. Та уже своими делами занималась, раскладывала салфетки. Я к ней подошла и пробурчала. Вот все говорят, да шепчутся, а у меня с ним нет ничего. Неужели всех так интересует моя жизнь? Маш, без обид, скорее его. Да и он правда так смотрел на тебя? я же тоже на концерте была и даже если у вас нет ничего его интерес очевиден я хотела было поспорить а потом просто зажмурилась и представила каково это привлечь такого парня как литвин ведь и правда вдруг я ему нравлюсь а потом я злилась на него на себя одним словом Я совершенно запуталась в этих новых чувствах. И сейчас он снова говорил странные для меня вещи. Смотрел хмуро и прямо, не желая объяснять. Хотя как не желая? Я же тебе говорил, что не надо меня провоцировать. Не знаю, откуда это во мне. В голову ударила кровь, и я сделала шаг вперед, Прямо в его бушлате. Его аромат меня окутывал, вызывая щекотку в ноздрях. А то что? В одно мгновение все изменилось. Он тоже сделал шаг ко мне, схватил за талию и прижал. Я же пискнула что-то, пытаясь в ужасе от него отодвинуться. Слишком близко, слишком. а то по матрошу и брошу, Белоснежка. И он так же быстро отпустил меня, отвернулся в другую сторону со словами «Бушлат в библиотеке оставишь».